Из Вены Чернину летели отчаянные телеграммы о голоде и завтрашнем восстании. Немцы боялись, что Чернин предложит русским сепаратный мир. Ленин пытался ускорить создание армии. Никто не знал, какая эта армия должна быть, и никто не мог превратить сотни отрядов и банд, увешанных оружием, как рождественские елки, закованных в кожу и имеющих пулеметы, а то и броневики, в подобие армии, способной подчиняться и противостоять профессиональным немецким батальонам. Разумеется, командиры этих банд и отрядов более всего боялись потерять власть и оружие и не собирались рисковать жизнью, воюя с немцами. Ленин ночью просыпался от ужаса перед реальностью предчувствия «Серые ряды германской пехоты шагают по Невскому». Днем Ленин принимал американского посланника Филлипса и английского Локкарта. Те грозили гневом Антанты и обещали подмогу техникой и вооружениями, если Россия сохранит верность общему делу. Ленин понимал, что ни в Лондоне, ни в Париже у него не найдется союзников. Скорее, германский император согласится на то, чтобы большевики остались в Петербурге и не мешали ему громить французов, чем французы станут тратить деньги на поддержку большевиков» раз так, то надеяться можно только на то, что генерал Людендорф остановит свои войска. Пускай, захватив половину России, мы вернем ее, только бы пережить эту зиму. Троцкий Ленина разочаровал. Оказавшись на пьедестале министра и главы делегации, он преувеличивал свое значение. И ему стало казаться, что мировая революция вот-вот начнется. Благо, рядом был настойчивый Радок. Ленин был бы рад сам отправиться в Брест, уединиться с Гофманом или Людендорфом и обо всем договориться. Вам нужно зерно? Вам нужно сало? Вам нужна любая поддержка с Востока? Вы ее получите. Но оставьте в покое меня и мою страну. Немцы же всерьез принимали риторику Троцкого и видели перед собой Радека, который в их глазах и представлял собой мировую революцию, готовую перекинуться на Берлин. Украина же обещала хлеба Столько хлеба, сколько потребуется, чтобы разгромить Антанту. Обещала уголь, мясо, масло. Взамен требовала гарантии независимости от москалей и австрийскую Галицию. От последней, впрочем, могла и отказаться. Украинцы обещали так много, что германские дипломаты чуяли подвох, которого в самом деле не было. Министр иностранных дел Германии Кюльман отмечал в дневнике, что украинцы хитрые и коварны. 18 января Троцкому были вручены карты с территориями, которые Россия теряла по мирному договору. Список их был внушителен. Общая площадь более 150 тысяч квадратных километров. Но специфика германских требований заключалась в том, что эти территории большевики не контролировали. Финляндия уже была независимой. Прибалтика и Польша были оккупированы немецкими войсками. Однако Троцкий отказался подписать договор и уехал в Петербург для консультаций. Переговоры прервались, и в последующие несколько дней большевики о них забыли. В Петербурге было созвано и разогнано учредительное собрание. Эпоха демократии в России завершилась.